Глава 16. Медина. Когда Мухаммед и его единомышленники из Мекки въехали на верблюдах в Медину, горожане выстроились вдоль улицы, крича: Едет пророк Бога! Едет пророк Бога! По крайней мере, в таком виде этот сюжет фигурировал в исламской традиции на протяжении веков после смерти Мухаммеда. Но в этой традиции жив в популярных западных повествованиях о рождении ислама. Согласно им, вожди племен Медины устав от разпре при просили Мухаммада положить этим разпрям конец и поклялись подчиняться его суду. Мухаммад появляется, радуется тёплому приёму и спокойно принимает предназначенную ему роль лидера. Однако рассказ о том, как тепло встретили Мухаммада в Медине, не более достоверен, чем рассказы об Иисусе в Евангелиях. И также записан постфактум спустя длительное время. Сам Коран, более непосредственный свидетель событий, рисует совсем иную картину. Возьмём простой рефрен, впервые прозвучавший в одной из самых ранних сур периода Медины повинуйтесь Аллаху и его посланнику. По идеему нельзя было рассчитывать на то, что люди будут повиноваться Мухаммеду без постоянных напоминаний. Возможно, даже напоминаний было мало, и в следующей строке той же суры звучит отказ от ответственности. Если же вы отвернётесь, то и на нашего посланника возложена только ясная передача откровения. И действительно, суры из Медины указывают, что там, как и в Мекке, Мухаммад продолжал создавать движение, пытался обращать в свою веру. В одной суре начала мединского периода Бог даёт Мухаммаду наставление по вербовке, применяя ту же формулу, которой пользовался Павел, чтобы пополнять ряды христиан почти за полтысячелетия до того, «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – прощающий и милосердный». У этой стимулирующей структуры есть и оборотная сторона. «Скажи, повинуйтесь Аллаху и посланнику. Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих». Если общепринятое описание въезда Мухаммада в Медину слишком упрощено, каким же был этот въезд на самом деле? Как гласит ранние исламские традиции, почти наверняка ещё во время пребывания в Мекке у него появилась группа сторонников в Медине. Когда Мухаммад и его свита из Мекки обосновались в Медине, У них уже была и основная поддержка, и более надёжная защита, чем прежде. Можно даже по примеру некоторых богословов сказать, что Мухаммад основал новое Мединское племя, объединённое не общими предками, а общими убеждениями, но всё-таки племя, которое в дальнейшем разрослось, добилось господства в городе, а затем и во всём регионе. Конечно, исламское племя не стало заменой существующих. Это было племя, к которому можно присоединиться, сохранив родственные узы. Тем не менее, мединские суры свидетельствуют о том, что Мухаммад требовал преданности, нарушающей традиционные узы. О те, которые уверовали: "Воистину, среди ваших жён и ваших детей есть враги вам, остерегайтесь их".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 «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Какое бы раздражение ни вызывали эти отрывки из Корана и Евангелий, они имеют смысл. Чтобы движение Мухаммада в Медине преуспело, как и движение Иисуса в Римской империи, они должны были внушить своим приверженцам преданность, которая превосходила бы уже существующую. Обе религии занялись реконструкцией, созданием социальной организации нового рода. А когда хочешь приготовить омлет, хоть несколько яиц до да приходится разбить. По сути, дело рождения всех трёх авраамических религий было упражнением в широкомасштабной социальной инженерии. Древний Израильи, некогда независимые племена, объединились сначала в конфедерацию затем в государство. Рождение христианства ознаменовалось в социальной консолидации второго рода. Не племен, а целых народов. Не было уже ни иудеи, ни эллина, ни римлянина, ни египтянина. Все верующие стали едиными во Христе и Иисусе. Римская империя, по территории которой распространялось христианство, была многонациональной империей а христианство стало многонациональной религией. При рождении ислама об этих порога конгломерацию племен и народов пришлось преодолевать в срочном порядке. Когда Мухаммад совершил хиджру, переселение из Мекки в Медину, племена в Медине не имели централизованного управления, как и население Аравийского полуострова в целом. К моменту смерти Мухаммадов В 632 году племена в Медине, Мекке и на большей части прилегающих территорий признали его власть. Через 5 лет исламское владычество распространилось не только на арабов, но и на сирийцев, людей, которых мы сейчас считаем арабами, но не говоривших по-арабски до того, как они приняли ислам. Как мусульманские армии отвоевали Сирию у Византийской империи, так у Персидской империи был отвоеван Ирак. Следующей стала очередь Египта и Палестины. В течение десятилетия после смерти пророка обе перешли из рук византиев в ислам. Началось завоевание рана сердца Персидской империи. Через четверть века после переселения Мухаммеда из Мекки в Медину, где его власть не превосходила власти мэра какого-нибудь провинциального городка, исламское государство сформировалось и превратилось в многонациональную империю. Эта экспансия особенно поразительна, если взглянуть на малообещающее социальное устройство, ждавшее Мухаммеда по прибытии в Медину, Арабские племена города были не только махровыми политеистами, но и враждовали друг с другом. Имелся ещё один осложняющий момент, которого не было в Мекке целые племена иудеев и христиан, в количестве, которым не следовало пренебрегать. Столь разнообразный в религиозном и этническом отношении ландшафт был мало пригоден для централизации политической власти. Мобилизация и объединение этих структур представляли собой работу поистине сверхчеловеческих масштабов. Мухаммад в ней не преуспел. Если верить Корану, его политическое доминирование в Медине, затем в Мекке и на территориях за их пределами, не вызвало интереса у иудеев и христиан. В сущности, это ещё мягко сказано. Согласно исламским писаниям и устной традиции, а также западная история, основанная на этих источниках, в отношениях Мухаммеда с христианами и иудеями преобладали враждебность, а в некоторых случаях насилие. Каков был источник этой враждебности? Некоторые хронические высказывания Мухаммеда свидетельствуют о том, что проблема насилия диалогический характер. И христианам, и иудеям не доставало чистого монотеизма, свойственного исламу, как утверждал Мухаммед. Поэтому они служили тревожным напоминанием о политеистах. Они произносят своими устами слова, похожие на слова прежних неверующих: "До «Да погубит их Аллах", "До да чего же они отвращены от истины!" Теореса, согласно которой теологические расхождения были главным двигателем внутриавраамического конфликта, обладает естественной притягательностью в настоящее время, когда догматической определённостью пропитаны конфликты между мусульманами, христианами и иудеями. Но истина гораздо сложнее. Пристальный взгляд на Коран с её детства и о том, что проблемы, возникшие у Мухаммада с христианами и иудеями, были не только теологическими и даже не преимущественно теологическими. Более того, глубина этих конфликтов, в том числе и накал известного разрыва с евреями Мухаммада, могли быть преувеличены традицией ислама и историческими трудами. Ну, во всяком случае, считать, что Мухаммед отстаивал твёрдое кредо, значит превратно понимать, кем он был и как создал ислам силой, с тех пор существующей в мире закладка фундамента. В каком-то смысле разница между Мухаммедом в Мекке и Мухаммедом в Медине это разница между пророком и политиком. В Медине Мухаммад приступил к строительству действующего правительства, что отражено в Мединских сурах. В целом они более формальны, чем суры периода Мекки, и менее поэтичны, менее да, богодухновенны. Тем не менее, даже став политиком, Мухаммад остался пророком. В эпоху, когда политический авторитет зависел от авторитета свыше, Создание правительства всегда было в той или иной мере религиозным предприятием, особенно когда глава церкви и глава государства один и тот же человек. Преданность Мухаммеду и преданность его Богу развивались в тесном взаимодействии. Способом добиться от людей преданности какому-нибудь Богу в древнем мире было продемонстрировать его силу. Это могла быть сила, дарующая живительный дождь, или исцеляющая болезни, или просто улучшающая качество жизни. Несомненно, часть и притягательность ислама объясняется последней. Его нравственная строгость могла помочь привести в порядок жизнь и общество. Забота об угнетенных должна была помочь как минимум самим угнетенным. Тем не менее, во время критического мединского этапа эволюции ислама, когда религиозное движение стало системой управления, притязания Бога на власть и авторитет опирались, по-видимому, в основном на успехи в бою. Всё началось, когда Мухаммед решил совершить набег на торговый караван жителей Мекки. В то время такие набеги на Аравийском полуострове не были редкостью. Некоторые племена жили тем, что устанавливали контроль над определённой территорией и брали с торговцев плату за беспрепятственный проезд. И одним из показателей такого контроля служила способность совершать набеги на караваны тех, кто не заплатил. Хотя в исламе такой разбой в конце концов был признан противозаконным. Неясно, существовало ли до ислама в арабском языке само слово разбой. А некоторые исследователи полагают, что во времена Мухаммеда набеги и грабежи в его мире не считались преступлением. Тем не менее Мухаммед ощущал потребность оправдать этот набег, и поскольку жители Мекки преследовали его 10 лет и наконец вынудили поселиться в другом месте, проявлять бурную фантазию ему не понадобилось. В Коране Бог говорит, «Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили «Наш Господь Аллах». Особого успеха тот набег не имел, но Мухаммад, сумел причинить противникам достаточно вреда, чтобы укрепить свой авторитет в Медине. Набег начался рядом с толкновений, в конце концов повысивших статус организатора. Жители Мекки, которым осточертели нападение на караваны, предприняли крупное наступление на Медину, которое отразил Мухаммад. Численность его сторонников в Медине росла, и Мухаммад, обладая армией, решил, что в праве явиться в Мекку и потребовать право поклоняться её святыне Каабе. Результатом стал договор, действовавший менее 2 лет, после чего Мухаммед, утверждая, что жители Мекки нарушили его, дождался своего звёздного часа. Он собрал такое огромное войско, что занял Мекку почти без сопротивления и насилия. Пророк которого, как и Иисуса не признавали в его родном городе, вдруг стал его правителем. Кааба, некогда бывшая местом поклонения в том числе и Богу Мухаммада, теперь стала местом поклонения Богу Мухаммада и больше никому. Так проект «Ислам» получил существенный импульс. Мухаммад располагал большей военной мощью, чем когда-либо, и контролировал широкую сферу торговли. Соседние племена постепенно признавали, что логичнее всего подчиняться и выказывать ему преданность. К моменту смерти Мухаммада в 632 году территория его суперплемени, как его иногда называют, охватывала большую часть Аравийского полуострова, И он начинал оспаривать владычество византийской империи над Сирией. Десятилетия после его прибытия в Медину прошло плодотворно, по крайней мере, с точки зрения последователей пророка Мухаммед и куминист. А что же те, кто не принадлежал к последователям? Почему у Мухаммеда не сложились отношения с мединскими иудеями и христианами? трудно со всей достоверностью реконструировать эти события но одно кажется ясным Мухаммад не просто потребовал обратиться в ислам и получил отпор какое-то время он ставил перед собой цель объединения авраамических религий а не их слияния явно подлинный документ известный под названием Мединской конституции свидетельствует о том что Мухаммаду приходилось разрешать споры в Медине как её лидеру. Вместе с тем он признавал обособленность иудаизма. Точно так же и откровение, оправдывающее первое нападение на караван жителей Мекки, представляет это нападение как упреждающий удар с целью защиты конкретных авраамических религий. Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги, а также мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Для управления городом было целесообразно, чтобы все мединцы считали Мухаммада не только защитником их права на поклонение, но и человеком, обладающим подлинной властью, дарованный свыше. Поэтому он стремился показать христианам и иудеям, что позволительно признавать истинность его заявлений, не отрекаясь при этом от собственных традиций. Он объяснял, что Бог не спослал Таурат, Тору и Инджил, Евангелие, как руководство для людей, а теперь посылает Коран, подтверждающий то, что было до него у Кулиева не спасла Таурат, Тору и инжил, Евангелие, которые прежде были руководством для людей. Он также не спасла развлечение Коран, примечание переводчика. И он побуждает иудеев и христиан сосредоточиться на общем авраамическом знаменателе. О последователи ранних откровений, давайте придём к принципу общему для нас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 Разумеется, чем больше область согласия авраамических религий, тем полнее христиане и иудеи могли признать авторитет Мухаммеда. Чем больше общих ритуалов у разных вер, тем больше теологических различий они способны устранить. Тем более с влачённым государством может быть Медина. Здесь Мухаммед был готов нести некоторое бремя приспособления. Оказавшись в Медине, он решил, что его последователи будут каждый год поститься 24 часа, как и иудеи на Йом-Кипур. Он даже назвал этот обряд Йом-Кипуром, по крайней мере, воспользовался выражением, которым называют Йом-Кипур арабские иудеи. Еврейский запрет на поедание свинины нашёл отражение в исламе, будучи, вероятно, впервые провозглашённым в Медине. Мухаммад также объявил, что его последователи должны молиться, обратившись лицом к Иерусалиму. В сущности, он так перемешал исламские и еврейские обряды, что через полвека после его смерти один византийский христианин назвал Мухаммада наставником, который разъяснял арабам Тору. А установить контакт с христианами оказалось сложнее. В общих чертах отношение ислама к Иисусу Мухаммад наметил ещё в Мекке. Он восхвалял Иисуса как великого пророка, но отказывался считать его сыном Божьим. "Да", говорил Мухаммад. "Иисус был послан как знак Божий. Да его родила непорочная дева, но не подобает Аллаху иметь сына". Возможно, эта позиция была логически обоснована. В ходе своей монотеистической миссии, находясь среди арабов-политеистов, Мухаммед осуждал тех, кто признавал существование бога самого Мухаммеда, Аллаха, и при этом утверждал, что у Аллаха есть дочери. "Нет", говорил Мухаммед. "Бог только один. Никаких дочерей богам не полагается" кроме случаев, когда необходимо заключить союз с политеистами, который, как мы видели, привел к появлению впоследствии вычеркнутых сатанистских аятов. А если у Бога не может быть дочерей, как же у Него может быть сын? В одной суре периода Мекки указано, что именно так возражали самому Мухаммаду языческие скептики в редкие моменты,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 Он приблизился к признанию божественности Иисуса как мог и понял, что загоняет самого себя в угол, подрывает монотеистическую идею собственных слов. В итоге возникает вопрос: зачем Мухаммеду вообще понадобилось восхвалять Иисуса, если он собирался отрицать его божественность и тем самым вызвать отчуждение у всех истинных христиан? Здесь выражение истинный христиане вводит в заблуждение. Как мы уже знаем, древнее христианство было гораздо более пёстрым, чем его причёсанная версия, позднее утвердившаяся в истории. Вспомним евианитов, еврейских христиан, которые считали Иисуса признанным сыном Бога, мессией, но человеком Мы не знаем, что стало с ними после того, как об их существовании упомянули в текстах IV века. Однако их влияние вполне могло достичь арабского мира. Родуэлл, британский переводчик Корана в XIX веке, полагал ясным, что Мухаммед заимствовал из учения евионитов. Если евионитские учения действительно распространялись по арабскому миру, Вероятно, в нём существовали и сами евианиты или подобные им люди. И Мухаммад вполне мог надеяться завоевать их уважение, поклоняясь Иисусу человеку. Евианиты были не единственным источником многообразия христианства, поскольку арабский мир поддерживал торговые связи не только с византийской Сирией на севере, но и с персидской империей на востоке. Ему были знакомы сторонники нестерианства, христиане, которые верили, что Христос, несмотря на божественность, был в большей мере человеком, чем допускали римские или греческие христиане. Версии манихеицы считали Иисуса пророком, но не божеством. Кроме них были сирийские, более ортодоксальные христиане. В целом ассортимент христианских верований был широк. Собственно говоря, и арабы, и иудеи во времена Мухаммеда могли соответствовать любой части иудейского спектра, от евангелического апокалиптизма до умеренного консерватизма. Мекка VII века была сродни современному миру. В ней соприкасались разнообразные культуры, со временем создавались условия для творческого синтеза. Стремление анализировать Коран, разделяя аудиторию Мухаммада на христиан, иудеев и язычников, принижает культурную сложность эпохи и утонченность политического испытания, с которым столкнулся Мухаммад. Все это могло бы объяснить в противном случае кажущийся загадочным факт, что в Медине Мухаммад продолжает добиваться преданности христиан и культуре. И в то же время осуждает христианскую теологию более явно, чем в Мекке. Здесь он впервые отвергает учение о Троице, так и называй её. Не говорите Троица, советует он последователям Иисуса. Однако даже в этой суре, отказывая Иисусу в статусе Бога, Мухаммед подчёркивает его особое положение, называет его мессией, и ссылается на Евангелие от Иоанна, где Иисус назван воплощением Божественного Логоса, Слова. «Люди Писания, — говорит Мухаммад, — Мессия Иса, Иисус, Сын Марьям, Марии, является посланником Аллаха, Его Словом, Которое Он послал Марьям, Марии, и Духом от Него». Мухаммад также восхвалял христианские добродетели. Бог, согласно Корану, дал Иисусу Евангелие, и в сердцах тех, которые последовали за ним, вселил сострадание и милосердие. Даже если бы Мухаммед смог убедить таким способом христиан, перед ним всё равно стояла бы проблема. Он называл Иисуса мессией, а иудеи придерживались того мнения, что пришествия мессии ещё не было. Если Мухаммед действительно стремился, как порой кажется, создать общий религиозный фундамент для христиан и иудеев, а затем назвать этот фундамент исламом, он выбрал нелёгкую задачу. Вдобавок положение осложнял неудобный вопрос о конкретном характере отношений между христианами, иудеями и Мухаммедом. Да, Мухаммад был готов запретить мусульманам есть свинину, наставлять их молиться, повернувшись в сторону Иерусалима, и даже праздновать Йом-Кипур. Да, он соглашался признать непорочное зачатие Иисуса, называть его словом и мессии. Но в конечном итоге он стремился к тому, чтобы иудеи и христиане приняли его религию признали, что все их писания, хоть и священные, были прилюдье к Корану, что их пророки, несмотря на всё их величие, были притесшими самого Мухаммеда. Любое слияние религий, которое представлялось ему, вовсе не было слиянием на равных, авраамическая инверсия. Условия этого слияния можно увидеть в вопросе об Аврааме. Мухаммад признавал библейские притязания на то, что Бог исторически явился Аврааму как единственный истинный Бог и соглашался с библейским заявлением, что израильтяне ведут свой род от Авраама. Казалось бы, в итоге израильтяне, а значит иудаизм, должны оказаться у истоков авраамического генеалогического древа. Но Мухаммед излагал историю Авраама так, что напрашивалось другое толкование, которое отводило центральное место исламу и арабам. В библейском предании об Аврааме всегда присутствовало скрытое примечание об относительном статусе израильтян и арабов. Древние бедуинские племена, населявшие Аравийский полуостров вблизи Израиля, называли измаилитскими, потому что они считались потомками Исмаила. Библейское описание Исмаила это по сути дело описание измаилитов, арабов, известных древним израильтянам. Каким же был Исмаил с точки зрения израильтян? Хорошая новость для Измаила заключается в том, что он был потомком Авраама. Плохая в том, что он был сыном Авраама от рабыни Агарь. Поэтому он занимал более низкое положение, чем сын Авраама Исаак, рождённый женой Авраама Сарой, предок израильтян. Однако это не сулило арабам ничего хорошего в отношении положения в обществе. Добавок следует учесть обстоятельства рождения Измаила. Согласно книге Бытия, Аа и Сара прогнала Агарь в пустыню, где та одна должна была родить своего ребёнка. Позднее в той же пустыне Сара оставила её ребёнка. Ангел предсказывает ему судьбу так, что отнюдь не способствует благосклонности израильтян карабам. Он будет между людьми, как дикий осёл, руки его на всех и руки всех на него. Естественно, Мухаммад стремился представить отца арабов Измаила в более лесном свете. При этом ему не пришлось даже прокладывать принципиально новый путь. Ибо существовал второй библейский взгляд на Измаила, более приемлемый для мусульман введённый в еврейскую Библию наряду с первым. Это сделал автор или авторы источника П, который, как мы уже знаем, отражал цели персидской империи по окончанию вавилонского плена. Согласно описанию Измаила в источнике П, царь Кир желал, чтобы его израильские подданные жили в мире со своими арабскими соседями, питая взаимное уважение. Это логичное стремление. Злейшим врагом Кира в этом регионе был Египет. Меньше всего ему требовалось, чтобы бедуины Аравийского полуострова объединились со своими египетскими соседями против его империи. Различия между доизгнаническими и послеизгнаническими представлениями Библии об Измаиле, согласно источнику П, настолько кардинальны, что библейское повествование, если читать его внимательно, балансирует на грани бессвязности. В написанном до пленения стихе Сара, неспособная иметь детей, убеждает Авраама Авраама взять в наложницы египтянку Агарь. Войди же к служанке моей, может быть, и я буду иметь детей от неё. Но в последующих стихах, написанных после пленения автором источника П, Агарь не просто наложница, она жена Авраама. Полигамный брак совершается с благословения Сары. Если в доизгнаническом стихе Агарь рожает одна в пустыне, то источник П подразумевает присутствие рядом Авраама ибо именно Авраам нарекает новорождённого Измаилом. Что же касается до изгнанического пророчества ангела, по которому Измаил будет между людьми как дикий осёл, согласно источнику П, сам Бог возлагает на него более возвышенные надежды. Авраам просит Бога: "Присмотрись за Измаилом", и Бог отвечает: Я благословлю его и возвращу его и весьма весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Даже в источнике П арабы не совсем ровнее изрыльтянам. Сразу же после добрых слов об Измаиле Бог говорит: Но завет мой я поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. Следовательно, Исаак, прародитель израильтян и Измаил, отец арабов, служит промежуточным звеном в завете с Богом. И всё-таки, даже если арабы не вполне израильтяне, эти два народа близки. Прежде всего, завет требовал, чтобы народ Бога, потомки Авраама, были обрезаны, если они мужского пола. И Измаил, согласно источнику П, подвергся обрезанию да ещё в один день с Авраамом. Изображая Измаила любимым сыном Авраама, источник П подал Мухаммаду мысль, которую можно было развернуть и усилить. Эксти Мухаммада, Авраама и Измаил каким-то образом ощутились вдвоём в Мекке, где воздвигли и очистили Каабу, чтобы там можно было поклоняться Богу Авраама. Более того, эту часть своего завета Бог заключил с Исмаилом и Авраамом. Вот вам и великое объединяющее повествование. Сделав Авраама одним из создателей Каабы, Мухаммед взял древнейшую священную фигуру иудейской и христианской традиции и показал что она связана с главной святыней арабских политеистов. Практически каждая религиозная традиция, представленная по соседству с Мухаммадом, могла найти для себя пробный камень в религии, которую он создавал. Это был изобретательный способ привести все народы региона под одну крышу. Тем не менее каждый из них просил пожертвовать частью его наследia ради разрешения укрыться под этой крышей. Да, политеистам оставалась их святыня, но из неё требовалось изгнать всех богов, кроме единственного. Да, христиане и иудеи могли впредь считаться потомками Авраама, но должны были признать, что отступили от чистой авраамической традиции. Заложенные ещё во времена Исаака и Измаила, в Коране приводится подобающий ответ людям, которые сказали: Обратитесь вы в иудаизм или христианство, и вы последуете прямым путём. Нет, в религию Ибрахима, Авраама, который был человеком чистой веры, Укулива, который был ханифом и не был одним из многобожников. Примечание переводчика: Было ли название у этой чистой веры? В Коране содержатся слова Авраама: "О сыновья мои, Аллах избрал для вас религию, и умирайте не иначе, как повинуясь Богу". Слово, переведённое как повинуюсь, то же самое, от которого произошли ислам и мусульманин. И действительно, иногда эти слова переводят как Умирайте не иначе, как в вере ислама, или не иначе, как будучи мусульманами. Так у Кулиева, примечание переводчика. Так и с караническими строками. Ибрахим Авраам не был ни иудеем, ни христианином. Он был честным человеком, поклоняющимся Богу. Иногда эти слова переводят как Ибрахим Авраам не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом, мусульманином. И не было числа многобожников сверху вниз или снизу вверх. В свете ранее сказанного периодические вспышки враждебности к аранам по отношению к иудеям и христианам неудивительны. Мухаммад просил их примириться с серьёзными поправками. Продвижением Измаила относительно Исаака и понижением Иисуса в звании относительно Бога. Отказ вполне объясним. Если Мухаммед был убеждён, что его предначертанная свыше миссия привести всех жителей Медины к общим представлениям об отношениях с Богом, нет ничего странного в том, что их отпор он воспринял как основание для вражды. По крайней мере, так выглядит ситуация, если рассматривать религиозные убеждения как основную движущую силу. Логическая несовместимость веры приводит к социальной и политической несовместимости верующих. А если рассмотреть причинно-следственную связь в обратном направлении, принять за основную движущую силу факты Рассмотрим караническую характеристику христиан и иудеев, предпочтительно высказанную после того, как провал искуменической миссии Мухаммеда был уже очевиден. О те, которые уверовали: не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Мухаммад рекомендует враждебность или, по крайней мере, холодную сдержанность как отношение, приличествующее при общении с христианами и иудеями. Но причина, которую он называет, заключается не в их теологических заблуждениях. Скорее, причина в том, что они не друзья, а люди, с которыми лучше не иметь дела. Подразумевается, что если бы христиане и иудеи были более дружелюбны к мусульманам, Дружба с ними была бы в порядке вещей, хоть они и не приверженцы ислама. Почему же христиане и иудеи не дружелюбны? Если основная движущая сила вера, ответ прост. Мусульмане просили христиан и иудеев принять религию, которую те не хотели принимать. Но вспомним, религия, которую предлагал им Мухаммед, была отражением силовой структуры, которую им также следовало признать. Мухаммад хотел быть их политическим лидером, а чтобы выразить преданность ему, они должны были согласиться с тем, что он и есть избранный представитель единственного истинного бога. Возможно, этой комплексной сделке они сопротивлялись в меньшей степени из-за теологической составляющей, и в большей из-за политической. Или просто оценили Мухаммеда и решили, что не доверяют ему в решении повседневных вопросов, или что его политические цели не совпадают с их целями. Рассмотрим известный разрыв с саудиями. Согласно исламской традиции, Мухаммед последовательно изгнал из Медины три еврейских племени. Для третьего изгнал это эфемизм он казнил всех взрослых мужчин. Обстоятельства туманны, но во всех трёх случаях наиболее убедительное объяснение имеет отношение к фактам, указывающим на явные политические трения. Представители первого племени, бану кайнука, были ремесленниками и торговцами. Поэтому, как указывал Фред Доннер, поддерживали добрые отношения с мегкой что не соответствовало растущей враждебности Мухаммада к ней. Представители второго бану Ан-Надир оспаривали лидерство Мухаммада в Медине после того, как он потерпел поражение в войне против Мекки. Третье племя бану Курайза подозревали в тайном обращении за помощью к жителям Мекки во время битвы, которую, к сожалению, для Курайза Мухаммад в конце концов выиграл. Ни в одном случае религия сама по себе не представляла проблемы. Суть в том, что несовместимость ислама с иудаизмом и христианством на обрядовом и теологическом уровне может и не быть интеллектуальной неизбежностью. Экуменический проект Мухаммеда вполне мог бы оказаться успешным, если бы его политическая составляющая Особенно предусматривающее принятие лидерство Мухаммеда понравилось большему числу христиан и иудеев. Это мы, вероятно, никогда не узнаем, в том числе и по той причине, что никогда не выясним точно, каким изначально был экуменический проект Мухаммеда. Его элементы, обряды и теологию, принятые Мухаммедом, его вариант предания об Аврааме, Я собрал из сур мединского периода. Но мединские суры накапливались на протяжении десятилетия. У нас нет достаточно чёткого представления о точном порядке, в котором они создавались. Например, мы на самом деле не знаем, действительно ли именно этот вариант предания об Аврааме он предлагал христианам и иудеям, или же известный нам вариант возник лишь после того, Как Мухаммад отчаялся обратить их и решил заверить мусульман в их авраамическом главенстве. Если уж на то пошло, мы не знаем даже насколько высокое место в его списке приоритетов занимало обращение христиан и иудеев. Если, как подразумевает Мединская конституция, Мухаммад действительно поначалу собирался возглавить разнообразные сообщества, И смириться с религиозной независимостью еврейских племен, возможно, неудача на этом поприще удержала его от серьёзных стремлений к более масштабной цели внутри авраамической коалиции. В одной мединской суре есть свидетельство того, что его чистолюбивые замыслы были пресечены. Бог велит Мухаммеду отказаться от попытки объединения народов на ритуальном уровне. Для каждой общины мы установили обряды, которые они отправляют, и пусть они не спорят с тобой по этому поводу. Призывай же к своему Господу. Поистине, ты на прямом пути. Пока Мухаммад направлял людей к единственному истинному Богу, этого было достаточно, или, по крайней мере, это было всё, на что он мог надеяться. А был ли на самом деле разрыв с иудеями? Есть ещё одно обстоятельство, которого мы не знаем, и вопрос о нём в буквальном смысле никогда не поднимался. Действительно ли произошёл разрыв Мухаммеда с иудеями? И если да, был ли он на самом деле настолько впечатляющим, как принято считать? Согласно общепринятым представлениям, а иудеи сопротивлялись теологическим идеям Мухаммеда, замечая противоречие между своим писанием и его учениями. Б. Мухаммад в конце концов отказался от мысли об обращении иудеев и возвестил об этом резким изменением ритуальной стороны. Если раньше мусульмане в Медине молились, повернувшись лицом к Иерусалиму, то теперь лицом к Мекке. В. Одно за другим он изгоняет еврейские племена из Медины, причём последнее изгнание оказывается настолько кровопролитным, что больше напоминает истребление. Но во многом это повествование опирается на исламскую устную традицию, развившуюся уже после смерти Мухаммеда. Ссылки в Коране выглядят туманно, Ключевой аят, который устная традиция связывает с последним насильственным конфликтом, повествует о неких людях Писания, которые помогали врагам. В итоге одну часть их вы, Мухаммад, убили, а другую взяли в плен. Он Бог дал вам в наследство их землю. Этот фрагмент действительно мог, как широко принято считать, относиться к конкретному инциденту с участием иудеев. Он мог также иметь отношение к христианам, поскольку термин люди Писания применяют и к тем, и к другим. Во всяком случае, исламская традиция известна творческим подходом к ассоциированию загадочных хронологических строк с конкретными историческими событиями. Иногда единственный аят нескольких мусульманских мыслителей с уверенностью приписывают совершенно разным наборам обстоятельств. Может быть, принята интерпретация этого отрывка, пример такого творчества, веская причина подозревать это, появилась бы, если бы через несколько десятилетий после смерти Мухаммеда нашлись влиятельные мусульмане, которым была бы выгодна идея врожды пророка И Иудеев. Одним таким мусульманином мог быть Умар ибн аль-Хатаб, который стал лидером исламского государства в 634 году, через 2 года после смерти пророка. В 638 году Умар завоевал Иерусалим. В трудах по истории так прямо и говорится: мусульмане отвоевали Иерусалим у христианской византийской империи. И сделали его оплотом своей веры, а через несколько десятилетий построили мечеть Купол Скалы на друинами иудейского храма, который римляне разрушили за 500 лет до того. Но эти исторические свидетельства также частично опираются на устную традицию, поэтому не следует полностью принимать их на веру. Из древние документы, написанные людьми не принадлежащими к исламской традиции. И эти документы свидетельствуют о совсем ином. Древнейший из документов, содержащий связанный рассказ о раннем исламе, армянские летописи 660-х годов, приписываемые историку и священнику Себеосу. Он называет Мухаммада измаильским купцом и проповедником, которому известна история Моисея, и который представляется иудеям как человек, действующий по повелению Бога. В этом отчёте ему удаётся убедить иудеев. Они объединяются с арабами под властью одного человека. Затем Мухаммад уговаривает их отвоевать общую родину, землю обетованную, Идите и возьмите страну, которую Бог даровал вашему отцу Аврааму, и никто не сможет противостоять вам в борьбе, ибо Бог будет с вами. В этого документа, как исторического повествования, есть изъяны. В нём библейские предания о родословии измаильтян изобретательно сочетаются с упорядоченным изложением ранней исламской истории. Тем не менее, Фактом остаётся то, что он был написан не позднее, чем через 3 десятилетия после того, как Умар отвоевал Иерусалим у приверженцев греческой христианской церкви из Византийской империи. Вдобавок он изображает иудеев и арабов-мусульман как единый фронт. Есть племена Измаила. Все, кто остался от детей Израиля, примкнули к ним. Получилось сильное войско. Тогда они отправили послов к императору греков со словами «Бог дал эту землю в наследство нашему отцу Аврааму и потомкам его». «Мы — дети Авраама. Ты долго владел нашей страной, отдай ее миром, и мы не вторгнемся на твою землю, а не ты отберем то, что взял ты с лихвой». Эта перспектива сбивает с толку. Вопреки исламской традиции, построенной на ней западной истории, Иерусалим завоевала не армия мусульман, а союз мусульман с иудеями. Как бы ни странно это ни звучало, есть причина отнестись к этому сценарию со всей серьезностью. Особенно полезно прояснить загадочную деталь более раннего документа, греческого, в 630-х годах, где говорится, о пророке, который появился у сарацинов. Сарацин греческое название арабов, позднее мусульман. Этот пророк утверждает, что владеет ключами от рая. Похоже, что речь идёт о Мухаммаде, но вместе с тем провозглашают пришествие помазанника, который грядёт. С какой стати Мухаммада или любому другому исламскому лидеру брать новооружение и еврейскую идею о только предстоящем пришествии мессии. Может, всё дело в том, что на самом деле его союз с иудеями продолжался долгое время после предполагаемого разрыва с ними. И эти расхождения между традиционными исламскими свидетельствами и древнейшими письменными неисламскими источниками подчёркивались в опубликованной в 1977 году книге Агоризм хагоризм, написанной двумя молодыми специалистами по исламу Патриси Кроун и Майклом Куком. Выдвинутые ими положения носили радикальный характер. В действительности ислам зародился как движение, в котором участвовали иудеи, приверженцы апокалиптизма, И только спустя долгое время после завоевания Иерусалима это движение приобрело религиозные особенности, отличавшие его от иудаизма. Согласно такому сценарию, Коран на самом деле был составлен в VIII веке, а не в VII веке, как попытка новой авраамической веры претендовать на глубокие корни, то есть попытка представить новую религию как древнюю. Книга была прохладно встречена в научном мире и успеха не имела. Но не зачем принимать на веру все доводы Кроуны Кука, чтобы обратить внимание на данные, приведённые ими и требующие объяснения. Почему ранний византийский документ, о котором речь идёт, явно о Мухаммеде, описывает его сторонников как союзников иудеев, объединённых стремлением отвоевать Иерусалим. Может потому, что это правда, и может после завоевания, когда наконец произошёл разрыв с иудеями, преемник Мухаммеда Умар стремился оправдать этот разрыв, приписывая Мухаммеду более яростный антигонизм с иудеями, чем существовавший на самом деле. Безусловно, завоевание Иерусалима объединёнными силами иудеев и мусульман представляла собой естественную возможность для ссоры. Иудеи могли рассчитывать на восстановление храма, разрушенного римлянами за 500 лет до того. Если мусульмане предпочли построить на развалинах храм и мечеть, ссора могла обостриться. И действительно, в том же армянском документе 660-х годов описан спор между евреями и арабами из-за места для храма. Когда евреи начали восстанавливать храм, арабы их прогнали. Если общеизвестная история верна, если армия мусульман, давно порвавших с иудеями маршем, двинулась к Иерусалиму и захватила его, трудно представить себе, зачем иудеям в Иерусалиме понадобилось затевать заведомо проигрышный для них спор. Даже если исламская традиция и общепринятая западная история выбрали слишком раннюю дату разрыва с иудеями, который на самом деле произошёл после смерти Мухаммеда. Маловероятно, что весь сюжет с конфликтом между Мухаммедом и мединскими евреями выдуман. Об этом конфликте упоминается в слишком многих канонических аятах. Кроме того, существовал конфликт в отношениях с христианами, который выглядит вполне логично. Учитывая амбиции Мухаммеда за 10 лет, проведённых им в Медине, отношения с христианами и иудеями наверняка пережили немало взлётов и падений. В любом случае, стоит вспомнить, что Коран ещё не представлял собой канонический сложившийся текст, когда Умар пришёл к власти. По прошествии длительного времени после его смерти и через полвека после смерти Мухаммада на мусульманских монетах чеканили изречения из Корана, которые как минимум в некоторых случаях отличались от текста, считающегося каноническим. Так что Умару и другим влиятельным мусульманам хватило времени, чтобы выбрать окончательный вариант из различающихся коранических стихов. Предположительно, любое сопутствующее тематическое формирование Карана предназначалось для того, чтобы соответствовать потребностям людей, руководивших этим формированием. Искажение как норма. В чём бы ни заключалась истина, касающаяся разрыва с иудеями, источник нашей неуверенности в ней стоит держать в памяти, а именно Непосредственные преемники Мухаммеда были заинтересованы в искажении его слов. И это не значит, что они целиком и полностью выдумывали отдельные фрагменты Корана, хотя могло быть и такое. Но явно различающиеся по подбору слов в коранических стихах ранние традиции предоставляли возможность подправить смысл книги, выбирая традицию подходящую к случаю. А ещё больше свободы давал тот факт, что в ранних письменных вариантах, как и в древнейших писаниях на древнееврейском, отсутствовали гласные. При чтении смысл прояснялся, но не всегда. Несомненно, священники последующих времён, выбирая ту или иную гласную, периодически обнаруживали, что семантически сошли с пути Более того, спустя долгое время после расстановки гласных сохранились неясные и двусмысленные места, требовавшие работы. Вполне возможно, что значительным искажениям после смерти Мухаммеда Коран не подвергался. Но если истина, касающаяся его времён, действительно осталась незапятнанной, она даёт право приписывать исламу уникальность среди авраамических религий. Как уже было сказано, официальная история иудаизма более чем правдоподобно вписывается в историю раннего монотеизма. Древние израильтяне, несмотря на все протесты Библии, поддерживали тесную связь с политеистами хананеями. По сути дела, были этими самыми хананеями и политеистами. Несмотря на все притязания христианских евангелий, исторический Иисус был по всей вероятности апокалиптически настроенным иудеем из тех, которых в его время можно было встретить с транствующими поселением Палестины в ожидании дня, когда Израиль займет подобающее его величию место среди народов. Всемопалитические нравственные ценности, приписывая ему этническая инклюзивность, межнациональная любовь были вплетены в его слова космополитами, которые позднее основали христианство. Кто-то из христиан после смерти Иисуса возможно, как кто-то из мусульман после смерти Мухаммеда, воспроизвёл своего рода разрыв с иудеями, приувеличив ответственность последних заказен на кресте словом религиям достигающим высокого положения свойственно переписывать свою историю в процессе они пытаются абстрагироваться от своих истоков вместо того чтобы выглядеть органически выросшими в их окружении они находят характерную для конкретной эпохи фигуру мессии Иисуса Мухаммеда и превращают её в ипохальную Учение этого персонажа они изображают резко контрастирующим с фоном, на котором собственно зародилось это учение. Разумеется, Мухаммед в большей степени, чем Моисей или Иисус, был вестником перемен в своё время. Он основал правительство и с этого плацдарма, действуя войной и миром, приступил к созданию империи. Но и его высказывания о войне и мире Потомки формулировали и переформулировали заново. Даже сегодня некоторым мусульманам нравится подчеркивать его воинственность. Они размахивают знаменем священной войны и утверждают, что в точности следуют традициям пророка, в то время как другие мусульмане утверждают, что ислам – религия и мира, опять-таки согласно традициям пророка. Этот спор, затрагивающий учение о джихаде, в итоге способен сформировать отношение между мусульманами и представителями других авраамических религий лучше, чем многочисленные и разнообразные ссылки на эти религии в Коране. Данный спор и является предметом следующей главы.